Глава 21. Снова твари. Мы бежали. Дичата бежали лучше меня. У них зрение, как у волков. Им что день, что ночь безразлично. Потом, когда стемнело уже окончательно, я все-таки перешел на шаг. Дичата тоже притормозили и тряслись теперь за мной, грязной, вонючей стайкой. Иногда я оглядывался и автоматически их пересчитывал. 6. Все шесть на месте. Не растерялись. Волка я держал под мышкой. То под правой, то под левой. Иногда забрасывал его на плечо. Он совсем тряпичный сделался. Два раза волк просыпался, я поил его из луж и проверял глаза. Зрачки нормальные, я смысленность в них проскакивала. Значит, все в порядке. У меня с глазами тоже дела выправлялись. Стеклянный песок из-под века рассосался, и мне даже стало казаться, что я стал видеть в темноте. Немного. Это, кстати, неплохо. Пробираться через лес легче. Мы прошагали всю ночь. Когда рассвело остановились. Перед нами тянулась дорога. Хорошо сохранившаяся, твердая, и деревья не проросли почему-то. Я давно заметил, есть дороги и города заросшие, а есть не заросшие. Почему так, я сказать не могу. Хромой мне когда-то объяснял, но я не запомнил. Только в тех городах, где не было деревьев, всегда чем-то пахло. Вот и сейчас я почувствовал этот запах. Он заметно висел над дорогой. Видимо, город был недалеко. Туда, я указал, куда. Надо в город, обязательно, экстренно в город. Город – это оружие, одежда, еда, другая экономика. Город – это обувь. От отсутствия одежды я не очень страдал. От отсутствия обуви маялся гораздо сильнее. Нет, пятки у меня крепкие, но ходить босиком мне не нравилось. Я все время вспоминал про Хромова и про тот самый гвоздь. Наткнуться на гвоздь и умереть от красноты мне не хотелось. Люди не летят, когда прилетят неизвестно, продолжаем ждать. Уйду подальше, пристрою к дедичков по пути и ждать, дождусь». Дичата смотрели на меня непонимающе, с каким-то психическим экстазом. «В город!» – прикрикнул я. Они не сдвинулись. «Мы идем в город!» – раздельно произнес я. «В город!» В город дечата идти явно не собирались. Стояли, насупившись. На зайцев были похожи. «В город!» – рявкнул я. «За мной! Быстро!» Дечата сели на асфальт. Все вместе, разом, не сговариваясь. Я начинал думать, что между всеми дикими существуют мысли передачи. Один подумает, а остальные уже делают. Как между зайцами, к примеру. Ведь они, когда стаей несутся, делают все, как вожак. Вожак влево повернет. И все влево, вожах вправо и остальные за ним. А эти уселись и не смотрят на меня. Ладно, сказал я, ладно. Ладно, ладно, как хотите. Не хватало мне еще в няньку превратиться. Я, человек, нянчу диких. Но отвязываться от них пока было нельзя, я обещал. Хотя нет, я никому ничего не обещал. Надо в город, сказал я, как можно спокойнее и дружелюбнее. Не смотрят. Упрямые, как все дикие. Но тогда я взял и тоже уселся перед ними. Волка на колено себе положил. «Волку нужно в город!» Я указал пальцем на волка. «Ему нехорошо!» Я еще раз указал пальцем. «Нужно помочь!» «Идемте в город!» «Пожалуйста!» Я попытался поставить волка на лапки, но он тут же свалился. Жидкий совсем. «Пожалуйста!» Повторил я. Дичата разом поднялись. Вот и хорошо, сказал я. Это вы правильно. Сейчас мы сделаем небольшую экскурсию. Вам понравится. Я выставил палец в сторону города и сказал. Город. Это называется город. Никто из дичат не знал это слово. К моему удивлению, город оказался знакомый. Дома невысокие, разрушенные, без крыш. Выше двух этажей почти ничего нет. Прямые улицы продольные. И такие же прямые поперечные. И башни. Я ее сразу узнал. Та самая, с крыльями. Сейчас я подумал, что она похожа на летучую мышь. Обтрепалась она. Башня. Тут я уже был. Башню я уже видел. Наверное, это знак какой-то. Я помню, как эта башня с крыльями на меня еще в первый раз впечатление произвела. Потом я думал о ней много. И сейчас я оказался в городе с этой башней. Наверное, это не случайно все-таки. Хотя я в таких тонких вопросах и не разбираюсь совсем. Пласточки сами по себе летают. Далеко, однако, нас занесло. Мы вошли в город и стали продвигаться вглубь улиц. Дичата сбились за мной в плотную кучку, затихли и даже шагать стали, кажется, в ногу. Да, твари действуют с размахом. Ездят на своих машинах по лесам, ловят себе рабов, свозят их в клетки, усыпляют, а потом... Куда они их девают потом, сказать было нельзя. Наверное, собирают в одно место, чтобы потом переправить. Куда? Тоже не знаю. Куда-то. У тварей наверняка есть куда. Не знаю. В клетке я снова пытался думать, кто такие эти твари. И я все-таки склонялся к версии пришельцев. Пришельцы? А что, это вполне. Они могли за нами наблюдать в свои телескопы. Потом смотрят, у нас дела пошли плохо. Все развалилось. Часть народа вообще вымерла. Вся цивилизация испортилась. Они подождали немного и прилетели. Или всплыли. А что, им теперь раздолье. Людей мало, я один. Сопротивления нет. Знай ловить диких и сажай их в клетки. Вот они и сажают. А когда наловят столько, сколько надо будет, уберутся обратно к своим звездам. Или в океан нырнут. Твари, это инопланетяне. Это по ним самим видно. Головы блестящие, хоботы болтаются. Уроды. А люди так и не прилетели. Наверное, они там на своем Меркурии совсем вымерли. Получается, что я последний человек. Наследник всего, что тут есть. Получается, что эти твари меня грабят. А я ничего не могу с этим сделать. Могу только бежать. Пока остается только это. Потом, ну, когда мы заберемся куда-нибудь подальше, я попробую, конечно, разузнать, прочно ли у нас обосновались твари, или прилетели просто так, на время. А сейчас... Сейчас у меня трудности. В количестве шести штук. Дечата выглядели угнетенно. Еще бы. Город на всех так действует. Я помню, когда я в первый раз в город попал, то вообще не понимал, где я и что это вокруг. После леса город пугает. Слишком много правильных линий. Есть хотите? спросил я дечат. Они поглядели на меня непонимающе. Я указал пальцем народ, поживал. Дичата издали одобрительное гудение. «Значит, хотите?» «Хотя эти дикие могут, наверное, месяц без еды обходиться. А мне вот нечего голодать. Подкрепиться не мешает. Явно не мешает». «Тогда подкрепимся», — сказал я и свернул к ближайшему дому. Дома все были одинаковые, как шишки, близнецы. Поэтому разницы, к какому дому идти, не было никакой. «Держитесь рядом», — велел я дечатам. «Рядом». Я очертил пальцем невидимый круг. Никуда от меня не отходите. Конечно, слов они не понимают, зато как любые дикие животные прекрасно чувствуют интонации и выражение лица. Поэтому я сделал страшное, внушающее уважение лицо и пнул дверь. Дверь вылетела, и мы вошли. Такие дома долго стоят. Дерево обработано специальным составом. А пластик так -то тот вообще не гниет. Снаружи они почти как новенькие. Дождь моет, ветер обдувает а внутри пыль. Не во всех. В некоторых нет, в некоторых есть. В этом была столетняя пыль, даже больше, чем столетняя. Наверное, в палец толщиной. Во всяком случае, ноги мои утонули. «Добро пожаловать», — сказал я. Дикие опять сплотились в кучку. Я показал им знаками, что следует стоять здесь, посреди, а сам направился в сторону кухни. «Если в домах есть что съедобное, то всегда на кухне». Когда началась пандемия, многие собирали продовольствие, поэтому на кухнях встречаются кое-какие запасы. Жители этого дома тоже туда же. Весь кухонный буфет оказался забит жестянками, круглыми, продолговатыми и высокими. Консервы – не лучший вид припасов. Плохо выдерживают время. Хромой говорил, что когда он был маленьким, редко, но еще встречались неиспорченные консервы, особенно из рыбы и разных подводных осьминогов. А я вот ни одной не протухшей рыбной банки в жизни не встретил. Но на всякий случай я решил проверить. Исключения ведь случаются всегда. Взял кухонный нож, распечатал крайнюю банку, продолговатую. Раньше, кажется, тут тоже была рыба. Теперь ничего. Коричневая, перепревшая в сплошную однородную бурду жижа. Рыбой даже не пахло. Бросил банку в раковину и принялся пересматривать остальные буфетные шкафчики. Вообще из сыпучих продуктов Хоть что-то сохранилось только в жестянке и разных плотных картонных упаковках. Можно найти сахар, муку, иногда фасоль. Достаточно часто случалось масло в пластиковых бутылках. Но масло есть нельзя, разве что растираться. Я нашел печенье. На жести такие желтые колесики нарисованы. Значит печенье. Несколько банок. Повезло. Печенье редкая вещь. Восторг просто. Я разрезал упаковку. Печенье засохло превратилась в твердые, как дерево, квадратики, кружочки и треугольнички. Сверху сохранилось застывшее на варенье, кусочки орехов и какие-то зеленые крапинки. Хромой всегда удивлялся. Говорил, что хлеб единственная вещь, которая сохраняет вкус на протяжении долгих лет. Я вскрыл вторую коробку, заглянул в гостиную, кинул жестянку дичатам, показал, что нужно грызть и жевать, а сам вернулся в кухню. Стал сам грызть и жевать. Печенье оказалось протухшим, горьким. Видимо, скопились в нем какие-то вредные вещества. Есть нельзя. Я швырнул банку в окно, затем вернулся в гостиную. Дичата уже вовсю грызли печенье. Послушные, однако. Жрут, а оно горькое. Слушаются, хорошее качество. Я отобрал печенье, тоже его выбросил. Есть нельзя, сказал я. Нельзя, нельзя. Я состроил отрицательное лицо. Видно было в окне. Надо убираться. А этих как оставить? Сидеть, рявкнул я и указал пальцем в пол. Сидеть, здесь. Дечата собрались в кучку и сели. Молодцы. Дикие, они ничего не знают. Когда приключилась болезнь, все взрослые умерли. Да и дети тоже умерли. Мало детей осталось. И никто не смог этих детей научить, как правильно жить. Они одичали. И их дети уже были совсем дикими. Дальше и пошло. Все дикие и дикие. Так людей не осталось совсем. Ну, кроме меня. Дикими надо руководить. За дикими надо следить. Еды не было. Но можно поискать одежду. Я обследовал дом по второму этажу. Одежды тоже нет. Видимо, люди ушли. Припасы забыли, а одежду забрали. Остались какие-то штуки с веревочками. Непонятно для чего. Я уже не стал их надевать. Они разваливались при первом же прикосновении. Нашел, правда, полезную вещь. Корзинку опять. Теперь буду в ней таскать волка. Это удобней. Спустился. Дичата сидели, как я их оставил. Молодцы, сказал я. Хорошие. Теперь за мной. Дальше. Мы вышли на улицу и направились к следующему дому. В следующем доме тоже ничего интересного не встретилось. Ни одежды, ни еды. Даже консервов. Скучно? Так мы обследовали почти всю улицу. Напрасно. Ничего не нашли. После пятого дома я остановился. На перекрестке. Если много одинаковых домов, то должен быть магазин. Это обязательно. В конце улицы всегда магазин, чтобы люди за едой в него ходили. Туда, указал я пальцем. Мы пошагали по улице и почти добрались до магазина. Я был в этом уверен. Я чувствовал присутствие магазина. Ту, совсем рядом. На дорогу вышел Лигр. Прямо перед нами. Метров двадцать. Мы остановились. Волк в корзинке завозился. Дичата затихли. «Не шевелиться!» – прошитал я. «Лигр – это кошмар. Барсы, пантеры, леопарды, кое-где даже львы. Почему-то именно кошки лучше всего из зоопарков прижились. Все эти кошечки – вполне терпимые звери, понятливые, от человека стараются подальше держаться». Да и мы с хромым им спуску не давали никогда, чтобы помнили, что люди главные. А вот лигры... лигры это ужас, я уже говорил. Помесь льва и тигра, на редкость крепкое существо. На редкость злобное, шустрое и умное. На снегу может спать, камни гложет. Вот почему бегемоты не прижились, а лигры прижились. Может, они бегемотов и зажрали, кстати. Волк в корзинке пискнул. Очнулся, почуял. Лигр посмотрел в нашу сторону. Все. Лигр – самый опасный хищник. Однажды Лигр загнал Хромого на дерево, и тот просидел на нем почти два дня. Хорошо, что Хромой с рыбалки возвращался, ему было что поесть. Иград случился. Тоже повезло. Лигр испугался, в лоб ему попало.